БОЛТОГЕ Да будет так ЙОХР Бурятский круговой танец НАДАН Игра Игрище ХАМАУВИ Все равно, без разницы ДАСАН Буддийский храмовый комплекс 11 слов, помогающих понять бурятскую культуру Упитаны и здоровы ли ваши бычки и жеребята? БУРОНТНЕ большем ТЕГУ ДАГОНТНЕ ДАЛАМ ТЕГУ Рассказывает Вячеслав Иванов Упитаны, здоровы Большин те, далан те Ньотак Родина, малая родина Ньотак Не это невероятно важное для всех бурят понятие в традиционной культуре оно обозначает место, с которым человека связывают самые тёплые, самые первые его воспоминания. Это воспоминания о родителях, бабушках, дедушках. И это место человек старается посетить каждый год или же каждый раз после долгой разлуки. При этом не так это не обязательно место рождения. Это именно какое-то важное место, с которым Человек ассоциирует себя, причастность к которому он чувствует на протяжении всей жизни. Для обозначения конкретного места рождения существует другой термин, который также использует слово «нютак». Это «тонтонютак». Слово тон-то здесь обозначает «послед». И «тонтонютак» — это место, где закопан именно послед человека. И это место также каждый бурят старается посетить раз в год или как получится, чтобы напитаться жизненной силой от этого места, чтобы все его дела шли хорошо. так это тоже очень важное понятие и очень известное понятие в бурятской культуре. А само же слово так встречается в названиях очень многих частных заведений по всей территории, где живут буряты. Связь с «нетак» сохраняется у людей даже в условиях урбанизации — Многие люди, которые выросли в улан в Иркутске, в Чите, всё же имеют каких-то родственников в тех местах, откуда происходили их предки. И вот эти места именно считаются ими, как их собственный нютак. И тут также люди, которые проживают в городе, стараются регулярно туда выезжать, чтобы, во-первых, повидаться с родственниками, которые там могут проживать. И чем больше родственников там живёт, тем сильнее у человека связь с нютак. Но другой причиной посещения нютак может быть религиозное. Каждый год летом, там в каждой местности, в каждой деревне совершаются обряды почитания Обо об этом мы скажем далее, и люди стараются выезжать туда, чтобы помолиться духом местности, попросить у них покровительства. Нютаг это также важная тема для начала разговора, в частности, когда люди знакомятся. Друг с другом они в первую очередь спрашивают «Откуда вы? Из какой вы местности?» По порядке этот вопрос звучит как «Ямар нютагетта». Если, допустим, люди долго не виделись друг с другом, то они могут спросить «Нютагао шогуш?» «Ездили ли вы на родину?» Или же поинтересоваться, как дела в его родных местах. Нютагартная ямарва. Молодым людям зачастую такие вопросы кажутся неуместными, во многом потому, что именно вот эта вот концентрация на ньотаг, восхваление своей родины, видится некоторыми людьми как принижение родин других людей. И в бурятском языке даже есть специальный термин, который отражает вот это вот чрезмерное восхваление родины, ньотагархаха. Вот это может приводить к раздорам внутри бурятского общества. Ахээ вежливое обращение к старшему мужчине. Почтение у бурят к старшим выражается в первую очередь обращением на «вы», по-бурятски это «та», и также в прибавлении слов типа «ахэ» к имени человека, к которому обращаемся, например, Баерахэ, «жаргалахэ», «славахэ» и так далее. В первую очередь слово «ахэ» означает старшего брата, но также может означать дядю и шире любого родственника или даже не родственника, любого мужчину старше, чем вы сами. В бурятских семьях Ахэ это зачастую один из воспитателей для всех младших детей, потому что когда родителей, допустим, нет дома, за старшего остается именно Ахэ. И его слово вот в этой ситуации является всегда главным и последним. Такой стереотипный Ахэ требует безукорительного подчинения, уважения, но если у младших возникают какие-либо проблемы, то они всегда могут обратиться к своему Ахэ, и он разрешит их каким-либо способом. АХ также является очень близким человеком для всех младших, потому что они могут поделиться с ним каким-то секретом или же попросить как я уже сказал, о помощи. Например, если это твой старший брат, и тебя притесняют в школе, да, допустим, или кто-то обижает, то можно пожаловаться своему АХ, и он придёт и разрешит эту проблему. Ну, вот как один из таких стереотипных да, случаев. Также, в принципе, можно попросить какого-либо совета. Например, если человек сам не может принять какое-либо решение или сомневается в каких-то вопросах, то он может посоветоваться со своим ахэ и получить какую-то обратную связь по поводу того, о чём человек спрашивает. Собственно, вот в этом выражается такое вот покровительство, можно сказать, от ахэ. В некоторых диалектах бурятского языка обращение ахэ используется не только к лицам мужского пола, но и к женщинам. Например, байрма ахэ, оксана ахэ, илея «Хадак» — это сложенная узкая шелковая ткань, которую подносит в знак почтения и добрых пожеланий. «Хадак» — это главный атрибут бурятской культуры, который применяется как в религиозных, так и в бытовых церемониях. «Хадак» — это универсальный символ гостеприимства, доброжелательности, почета, уважения и признания заслуг». Изначально Хадак использовался только как предмет буддийского культа, но затем в постсоветскую эпоху стал использоваться и бурятами шаманистами. Буряты традиционно исповедуют две религии. Одна из них это буддизм, который, собственно, относится к хадак, и другая это шаманизм, который основан на верованиях сил природы, духов местности и так далее. Некоторая часть бурят исповедует обе религии, то есть ходят и к буддийским ламам, священнослужителям, и к шаманам. И есть также некоторая часть людей, которые придерживаются лишь одной из этих религий. Собственно, сам Хадак является символом гостеприимства, доброжелательности, почета, уважения и признания заслуг. Хадак преподносит как знак уважения разным важным людям, буддийским священнослужителям, ламам, старейшинам, высокопоставленным лицам и спортсменам. Хадак также кладут на божницу. По-бурятски это называется гонгарва, то есть алтарь. И хадак можно увидеть на многих священных местах обо по всей этнической бурятии. Хадак служит также берегом. Водители часто при обряде освещения машины размещают хадак над лобовым стеклом как символ защиты, чтобы все поездки были благополучными. И хадаки также вешают на столбах и деревьях на опасных участках дороги. А еще хадак – обязательный атрибут церемонии сватовства. Сватовство завершается в доме невесты обрядом хадак-тапиха, что означает «ставить хадак». Главный сват со стороны жениха берет сложенный в руках хадак и преподносит его на гунгарва, на божницу, в знак прошения о том, чтобы боги, И сами родители невесты согласились на союз невесты и жениха. Если дело идёт к свадьбе, то родственники часто интересуются, поставили ли они ходак, когда они будут ставить ходак. И если получают утвердительный ответ, то начинают активно готовиться к предстоящей свадьбе. Обо – насыпь на возвышенности из камней, веток и т.д., где совершается религиозный обряд, посвященный местным духам. Обо, в первую очередь, это одно из шаманистских культовых сооружений, которые в Бурятии продолжают почитаться как самими шаманистами, так и буддистами. У каждой деревни есть свой Обо, который представляет из себя либо насыпь из камней, либо же буддийскую ступу, которая по-бурятски называется суварга. Буддийская ступа это религиозное сооружение полусферической формы. Раз в год на обо проводится религиозный обряд почитания духов местности, который называется Обоого Тахиха. Места рядом с обос считаются священными, так как в них обитают местные духи. Если же поблизости находится дорога то прохожие водители стараются остановиться и совершить подношение либо молоком, либо водкой, что по-бурятски называется «сыржимургаха». И иногда также на обо делаются подношения сигаретами, монетами или же рисом. Каждое лето на АБО проводятся большие родовые молебны, на которых собираются не только местные жители, но и их земляки из других городов. Приглашается лама из близлежащего Дацана, Буддийского монастыря, который проводит молебен и отдает дань уважения духам хозяевам Або. После молебна начинаются три мужских игрища, называемых по-бурятски Ирин Надам или же просто Надам. Надан. «Надан» игра игрище. Надан – это любое большое развлекательное или спортивное мероприятие, в котором участвует много зрителей. Надан организуют в качестве спортивного праздника в деревне, и называется это Ирин надан Также Надан можно назвать и Олимпийские игры, Олимпий-Надан. Однако чаще всего речь идет именно о первом мероприятии, которое включает в себя три вида спорта, традиционных для бурят – Это борьба – Бухабарилдан, стрельба из лука – Хурхарван и скачки – Морюрилдан. Традиционно в Надан могли участвовать только мужчины, и это отражено в названии Надан, что переводится как «три мужских игрища». Но сегодня это правило распространяется только на борьбу, а в скачках и стрельбе из лука женщины участвуют наравне с мужчинами. Надан может быть как самостоятельным мероприятием, которое проводится летом, либо же как часть обряда почитания духов местности – обоатахиха. Самостоятельный надан проводится не только в отдельных селах и районах Пуряти, но также и в столице Улан-Удэ. Сорвинования эти очень популярны и азартны, и это неудивительно, потому что можно выиграть либо живого барана, либо деньги – Dasang, буддийский храмовый комплекс Традиционно в бурятской культуре образование и религия были неотделимы друг от друга, и это отразилось и в языке. В тибетском есть слово «драцан», обозначающее буддийское высшее учебное заведение, которое заимствовалось бурятский язык в форме «дасан». А в русскоязычных же источниках это слово обычно записывается как дацан. Означает оно буддийский монастырь. На территории дацанов живут буддийские ламы, которые проводят там ежедневно хуралы, молебны и затем обслуживают прихожан. Есть ламы-астрологи, дурхая шалама, которые могут составить гороскоп, а также есть ламы-лекари, эмшалама. Дацан для бурят это больше, чем храм. Это нетронутый сторонним влиянием островок, бурятской культуры и языка. Люди до сих пор говорят на бурятском языке исламами и с другими работниками дацанов. Это редкость, потому что в других сферах жизни используется в основном русский язык. При дацанах работают кафе с бурятской кухней. До какого-то момента это были единственные места, где можно было попробовать бурятскую кухню. Дацаны славятся своей традиционностью и также консерватизмом. Это проявляется в том, что женщинам до сих пор принято ходить в дацан в длинных юбках, которые покрывают ноги. В обычные дни в дацанах бывает мало народу, это такие очень умиротворенные места, но в канун и первые дни Нового года по лунному календарю Сагалгана сюда приходит очень много людей, которые желают получить астрологический прогноз на предстоящий год и также провести нужные религиозные обряды. Сагалган – праздник Нового года по лунному календарю. Сагалган – это один из главных бурятских праздников, в котором тесно переплетена буддийская и бытовая обрядность. Каждый год Сагалган выпадает на разные даты по Григорианскому календарю, и это объясняется тем, что день наступления Сагалгана высчитывается по лунному календарю. Слово «Сагалган» происходит от слова «сагалха», что означает есть белую пищу. Белая пища – это вся молочная еда. Молоко, сметана, творог, сыр и так далее. Она считается бурят священной, ее используют в качестве подношения духом и также в качестве первого угощения гостей. Праздник обычно приходится на конец января, февраль, но активная подготовка начинается за месяц до этого. Белая пища является неотъемлемой частью новогоднего стола. За два дня до наступления Сагалгана проходит обряд очищения, который называется Дугжуба. На территории Датсана разжигают два костра. В Большом сжигают специальную деревянную конструкцию, которая символизирует все плохое, совершенное за прошедший год. Маленький же костер предназначен для кусочков теста и ткани, которыми прихожане заранее обтирают видимые части тела, лицо, шею, руки и представляют, что все плохое из прошлого года – собирается в эти кусочки ткани и теста и сгорает в маленьком костре. Следующий день, канун Сагалгана, побурятский Бутуудар, принято проводить дома и готовиться духовно к встрече Нового года. Сам же Сагалган наступает с первыми лучами солнца, когда богиня Палдан-Хамо спускается на землю и дарует свою защиту бодрствующим на весь предстоящий год. Поэтому в первый день Сагалгана шинын принято вставать очень рано. Когда все религиозные обряды завершены, люди начинают ходить к родственникам. Обычно начинают с самых старших, и затем, в первые две недели после наступления Сагалгана, посещают и остальных. Праздничные гуляния также могут продолжаться весь месяц, потому что весь первый месяц Нового года по лунному календарю считается праздником. Встреча родственников начинается с обряда приветствия «Золохо-його», который происходит следующим образом. Младшие протягивают руки к старшим, а старшие кладут их поверх рук младших. Таким образом, младшие выражают готовность помочь старшим в любой момент. Во время обряда Залгаха младшие спрашивают у старших следующее. «Упитаны и здоровы ли ваши бычки и жеребята?» «Бурунтныя большин тегу», «даагантныя И старший отвечает на все эти вопросы утвердительно. Упитаны, здоровы. Большанте, даланте. Стандартным приветствием во время Сагалгана считается Сагалганэмэндэ или Сагагарэн Амарменде, что соответствует русскому Сагалгану с Новым Годом. Если по какой-то причине приехать не получается, то можно поздравить старших родственников по телефону или же в мессенджерах. В эти дни также принято посещать молебны в Датсанах, где ламы и верующие молятся за благо всех живых существ в Новом году. Буза. Рубленное мясо, завернутое в тесто и сваренное на пару. Буза – это настоящий гастрономический бренд Бурятии. Отсылку к нему можно встретить везде – в искусстве, в сувенирах – в названиях ников некоторых блогеров, например, «Бурятская миллионница Вики Бузы» и «Кинематография» есть целый фильм, посвященный этому блюду. Бузы можно найти в любом придорожном кафе, которые встречаются не только в Бурятии, но и далеко за ее пределами. Подобные блюда известны по всей Азии, от Кавказа до Японии, например, хинкали у грузин, манты у тюркских народов, момо у тибетцев – Но именно в Бурятии бузы затмили собой все исконные блюда кочевой культуры. Слово «буза» происходит от китайского бао -цзы». Так называется пирожок из дрожжевого теста с мясной или овощной начинкой, приготовленный на пару. В отличие от бао в бузах в качестве начинки используется только мелко нарубленное мясо с добавлением лука, перца и соли, которое заворачивается в пресное бездрожжевое тесто и варится на пару. Едят их следующим образом. Сперва надкусывают тесто сбоку, выпивают весь сок и затем съедают мясо с тестом. Это блюдо очень сытное и недорогое. Бурятия однобуза стоит в пределах 50-60 рублей. Йохар Бурятский круговой танец. Если попросить любого жителя Бурятии назвать традиционный бурятский танец, то абсолютно все назовут йохар. Йохар исполняется на любых массовых мероприятиях, чаще всего во время надам или же свадеб. Танцующие берутся за руки, образуют круг, шагают по часовой стрелке и исполняют йохарные песни. Исполнение этих песен требует хорошего знания бурятского языка и йохарной поэзии, что сегодня встречается довольно редко. Поэтому чаще всего танцующие исполняют йохар молча под аккомпанемент аутотичных или обработанных под эстраду записей. Тем не менее, танец не уходит в небытие. Его движение, поэзия, мелодика до сих пор служат источником вдохновения для руководителей танцевальных коллективов Сейчас йохар входит в репертуар многих танцевальных и фольклорных коллективов. Каждое лето также проводится фестиваль «Ночь Йохара в городе Улан-Удэ, на котором артисты театра «Байкал» обучают всех собравшихся йохорным песням и движениям. Хамауэ. «Все равно, без разницы». «Хамаугы» или «хамаугы» – это одно из немногих бурятских слов, которое известно даже русскоязычным жителям Бурятии, не владеющим бурятским языком. Оно образовалось в результате слияния двух слов «хама», которое обозначает отношение или же причастность, и «угы» – это значит «нет». «Хамаугы» выражает положительное безразличие к чему-либо или кому-либо, а также удовлетворенностью сложившимся порядком вещей. Это такой стереотипный символ беззаботности и легкого отношения к проблемам. Например, если говорят, что нужно покрасить пол, мне это не кажется таким уж важным, я могу сказать «хамагуи» подождет до следующего года. «Хамагуи» — это такой предлог «не делать что-либо». Этому слову посвящено множество мемов. Есть даже сообщество хамагуисты, а еще в честь слова «хамаугы» названа бурятская рок-группа. Болтогэ. Да будет так. На любом бурятском торжестве, будь то свадьба, юбилей или же большой праздничный концерт, то и дело можно услышать восклицание «болтогэ». Оно происходит от глагола «болохо», которое означает «сбываться», «становиться». И эта форма, переводится обычно как «да будет так», «да исполнится то, что пожелали». Неудивительно, что этим словом завершаются многие длинные поздравительные урелы благопожелания, которые до сих пор популярны и звучат на любом праздничном мероприятии. Первым «болторе» говорит тот, кто произносит и заканчивает благопожелание, а уже затем все присутствующие гости вместе восклицают «болторе». Этим они показывают, что одобряют и закрепляют все сказанное – и также присоединяются к пожеланиям. Из-за тесной связи с пожеланиями болтре носит исключительно торжественный характер и ассоциируется с атмосферой большого праздника. Самые красивые и добрые урелы можно чаще всего услышать именно от старейшин, поэтому слово болтре – это не просто завершение благопожелания, но и символ благословения со стороны старших родственников.